Глава одиннадцатая. Корпус закат. Фронт в тылу врага. Столица королевства Тиаган-Хуол стояла на небольшой возвышенности, на берегу полноводной сальды. Издревле пологие берега были пристанищем лодок и плотов, которые гнали первые торговцы и отряды охотников. Некогда мелкое поселение со временем выросло в большой город, а уж потом короли сделали его своей столицей. И хотя точной даты основания города никто не помнил, ибо в доминингах только-только стали вести хоть какой-то подсчет времени, но все знали, что город очень стар. Во всяком случае, живых свидетелей основания столицы не было. Первоначально возведенный вокруг поселения Чистокол неоднократно перестраивался, охватывая новые площади. Тонкие жерди сменили мощные морёные брёвна, уложенные в три ряда. Высота стен достигла десяти аршин. Башни с узкими бойницами и покатыми навесами перекрывали все подходы и обеспечивали круговой обстрел. Сперва стены охватывали весь город, но последние лет пятьдесят вражеские набеги не доходили до столицы и расширять охраняемый периметр не стали. Город сперворобка а потом увереннее шагнул за стены и теперь охватывал значительную площадь. Однако замок все еще мог вместить все население холла а запасов продовольствия хватило бы на круг месяц осады. Правда, возможность внезапного появления врага под стенами столицы военачальники и сам король не допускали. Не для того ставили кордонные заставы, Не для того держали в полной готовности почти две тысячи воинов и еще полтысячи в резерве. Содержать столь большую армию накладно, даже для такого богатого короля, как винтуал Но новые планы заставляли его даже увеличивать количество дружинников. То же самое делал и его брат по трону, король Дагиласте Сидуаган. Однако размещать в столице все войско король не стал. Тесно да и тяжело даже для такого большого и богатого города. По совету конетабля Заул-Имгара десять зем были построены лагеря на закате от Хуола. Тогда молодой, только взошедший на трон винтуал во всем слушал опытного конетабля. Впрочем, слушал и сейчас. Более опытного, а главное, верного советника у него не было. Никаких сомнений в верности принятых решений у короля до последнего времени не возникало. А вот сегодня утром повод появился. Веский, надо сказать, повод. Шум подняли несколько пришедших с полудня беглецов. В захлеб рассказывая городским стражникам о неведомых злодеях, напавших на поселение, беглецы уверяли, что те самые враги идут к столице. До замка эти вести дошли довольно скоро и вызвали немалый переполох, хотя и замешанный на чувстве удивления. Кто, откуда, каким образом? Король, знавший, что сказ простых мужиков не всегда истинная правда, велел привести их в замок и допросить как следует. А стражи в городе приказал навести порядок и подавить панику в зародыше Не хватало еще шуму в столице сбивчивые косноязычные рассказы мужиков показали, что явление неведомого врага, во всяком случае, не плод их отяжеленного свежей брагой воображения. Кто-то действительно напал на поселение, захватил кое-какие припасы и велел не вылезать из дворов. Один видел длинную колонну всадников на дороге. Причем всадники хватали всех, кто встречался им на пути, и только одному счастливцу удалось мимо другого прошла колонна пеших воинов и вереница повозок. Третий встретил соседа, который видел и пехоту, и всадников одновременно. Сосед от испуга подался в глухомань, а сам беглец решил предупредить о появлении чужаков. Словом, сведений накопилось достаточно, чтобы король отдал приказ отправить два полусотенных отряда конницы на разведку с целью проверить блестящую округу и, если надо, осмотреть дороги на три-четыре десятка верст на полдень». В тот же день гонец повез в лагеря приказ командующему королевской дружиной графу Биоку быть готовым к выступлению по первому требованию. «От столицы до лагерей всего один дневной переход, так что в случае необходимости помощь прибудет быстро». Так рассуждал король, удивленный и рассерженный рассказом беглецов. «Не привык венценосный самодержец к таким сюрпризам», тем более накануне событий, должных коренным образом изменить расстановку сил в доминингах, после которых здесь будет не россыпь мелких владений, а два больших и сильных королевства. И тогда... И тогда империи придется принять во внимание факт наличия новых соседей на своих полуденно-закатных границах. Лейтенант Садро, командир диверсионной группы, он же заместитель командира диверсионного отряда, сидел на верхней ветке могучего дерева, росшего на опушке леса. Здесь был устроен наблюдательный пункт, один из трех, оборудованных диверсантами за последние дни. От опушки шел под лесок, за ним был луг, а за лугом огромное поле, на котором стояли крайние дома большого поселения. Там, в поселении, находился военный лагерь королевского войска. и Еще один такой лагерь стоял в трех верстах на полночь за озером. Местоположение основной части войска короля диверсанты вычислили давно и окружили лагеря особым вниманием. На начальном этапе операции это была главная задача диверсантов. Приказ, полученный лейтенантом от командира майора Кумара, гласил определить количество и состав войска, количество голов лошадей, наличие повозок, а также выяснить степень готовности к немедленному выступлению. Само собой, диверсанты должны были узнать и остальное. Выявить источники водного, продовольственного и фуражного снабжения, уточнить командный состав, выяснить местоположение оружейных кузниц складов выявить пути скрытого подхода, отработать варианты диверсионных операций, ну и узнать массу других вопросов, совершенно необходимых при разведывательной и диверсионной работе. Сюда, к лагерям, командир отряда отправил своего заместителя, лейтенанта Садро, с тремя группами, а сам с остальными двумя остался у Хуола. Заместителю Кумар доверял. Садро показал себя не только отважным диверсантом, но и умелым командиром, и, что важно, способным работать самостоятельно. Это качество инструктора отмечали особо и всячески развивали его в хордингах. А у диверсантов тем более. Разведывательно-диверсионный отряд был на особом положении в корпусе. В него отбирали самых умелых, сметливых, находчивых и даже наглых воинов. Конечно, риск тут высокий, но и почести высокие, и отличия. Ранг командира отряда был приравнен к рангу заместителя командира полка, так же, как и звание майор. Группами командовали сержанты, а не капралы, как в пехоте и коннице. Командир первой группы, он же заместитель командира отряда, носил звание лейтенанта. Жалование было двойным, а еще было право получать долю трофеев. Обучали диверсантов также по особой программе и преподавали такие дисциплины, которые в этом мире не были известны. Оба корпусных отряда диверсантов представляли собой ударную силу в тайной войне в тылу врага. На дереве Садро сидел уже целый шаг Асалена, наблюдая в подзорную трубу за лагерем. По сути дела, это был целый городок. Кроме воинов, тут жили их семьи, слуги, а также мастера. Кожевенники, шорники, оружейники, бронники, кузнецы, ткачи, мельники, пекари. Все те, кто обслуживал, одевал, обувал и кормил ратных людей. Сами воины занимались исключительно боевой подготовкой а в качестве развлечения охотились в лесу, ловили рыбу в озере и реке. Все эти дни в лагере было спокойно. Но сегодня днем, после приезда гонца, обстановка изменилась. По лагерю забегали посыльные и слуги. Над домом графа Биока рядом с его стягом взвелся бунчук красного цвета – знак внимания и готовности. Такая суета, вообще-то, могла означать что угодно. Но судя по обстановке и срокам, дело пахло общим выходом войска из лагерей. А это должно произойти только в одном случае – когда вызывает король. Садро опустил трубу, глянул вниз, где под деревом сидели два диверсанта, и бросил в них шишку. Диверсанты мигом задрали головы вверх. Садро ткнул пальцем в одного, указал в сторону озера, потом сделал знак бега. Бессловесный приказ был понятен – добежать до группы, что стерегла второй лагерь, и узнать, что там происходит. Диверсант кивнул и исчез в кустах. Три версты туда, три обратно, и сколько-то времени там на прояснение обстановки. За шаг Ассалена обернется. И если это общий сбор, значит войско хордингов уже подошло к столице. Значит, пора диверсантам начинать работу. Но как быть с приказом майора, да его команда никаких действий? Видимо, придется посылать к нему гонца. Теперь это не так просто. Диверсанты довольно легко проникли сюда, но тогда здесь было тихо и спокойно. А теперь, когда тревога, когда армия короля готовится к отражению нападения, незаметно пройти по дороге станет проблематично. Окружить по лесам значит потерять время. сомнение лейтенанта к вечеру развеял посыльный от майора. Он появился в тот момент, когда Садро сам думал отправлять гонца. Посыльный передал приказ. Задержать войско в лагерях, насколько возможно, но в открытую не лезть и соблюдать осторожность. Садро собрал командир в группу. Коротко обговорили порядок действий и сроки исполнения. Время в запасе еще было, ведь войско из лагеря в один день не выйдет. Нужно как минимум два. Это сборы воинов, и сборы немалого обоза, подготовка лошадей, повозок и прочего. После совещания гонец побежал ко второй группе передавать приказ, а посыльный майора двинул к столице с донесением. Диверсанты готовы нанести удар точно в срок. В армии короля в общей сложности было три с половиной сотни всадников. В это число входил личный отряд Вентуала, отдельные отряды в некоторых гарнизонах крепостей и сотня всадников под началом графа Биока. Были еще небольшие, по три-пять конников, группы на заставах, но они выполняли обязанности гонцов и в качестве боевой единицы ничего собой не представляли. Тем не менее, лошадей в войске хватало. Конечно, не верховых, а тягловых. Их запрягали в повозке, в тяжелой крытой телеге, хотя для последних чаще использовали валов. Словом, Табун отряда в 700 воинов насчитывал 300 лошадей и около полутора сотен валов. Это довольно большое количество животных, требующих корма, воды и постоянного ухода. Конечно, и скорость движения войсковой колонны при таком транспорте была невелика. Однако армии древности не совершали ускоренных марш-бросков, если только не считать конницу или специальный отряд пехоты, обученный преодолевать очень быстрым шагом большие расстояния. Но такие броски – редкость. Да и большое расстояние – и вещь весьма условная. Тем не менее, армия без своего четвероногого транспорта никуда. Потеряя на лошадей и валов, встанет на месте. Именно это и принимал в расчет Садро, готовя первую акцию. Удар по тяголовому хозяйству был первым в плане диверсантов. Его основой. Большой лук – пересеченный двумя мелкими оврагами, одним краем утыкался в лес, а другим уходил в низину, к руслу узкой речешки. На лугу обычно пасли валов. Несмотря на конец осени, на лугу еще хватало сочной травы, а родники и ключи в оврагах были полны водой, так что валам – самое раздолье. И ночной холодок они легче переносят, не то что лошади, которых уже второй октан ставили в стоило в ночное со стадом уходили пять шесть пастухов и несколько молодых воинов которых натаскивали на долгое бдение и усидчивость и в этот раз стадо вывели на луг, дали в волю напиться потом загнали на край ближе к лесу оттуда те сами не уйдут развели большой костер сели вокруг него и пустили по кругу бурдюк с пивом Местное пиво, только недавно сваренное, хорошо шло подвяленное мясо печеные овощи сыр и лепешки Воины не пили, им наказали бдить и следить за скотом, периодически пересчитывая. Наступила полночь, и пастухи уже дремали, устроив простенькие лежаки из хвороста и сена и накрывшись кожаными накидками, подбитыми войлоком. Двое воинов пошли на обход, а двое других поддерживали огонь, кидая в костер тонкие хворостины. Так они просидели довольно долго, глядя на игравшие под слабым ветром пламя, пока, наконец, не сообразили, что их напарники уж слишком задержались у стада. — Я гляну, — предложил один из них, назначенный старшим в ночное, — а ты сиди здесь, не дай огню ослабнуть. Молодой воин легко поднялся, привычно тронул рукоять топора и пошел в темноту. Его напарник проводил приятеля взглядом, взял несколько сухих веток и бросил их в огонь. Завистливо посмотрел на спящих пастухов. Им что? Они не на службе у короля, могут и спать. Не то, что он, воин. Почет и уважение, хорошее содержание. Но зато и ночи без сна, и суровая наука, кровавые мозоли избитые ноги. Воин мечтательно подумал о том, что зим через десять станет опытным и умелым ветераном и сам будет отрежать в ночное молодых и сопливых, дабы постигали воинскую науку. Слабый шорох за спиной вывел его из задумчивости. Воин глянул назад, проморгался запоздало, вспомняв одну из заповедей. Не глядеть на огонь, глаза не сразу привыкнут к темноте. «Эй, ты лгу, это ты?» Шорох стих, никто не отвечал. Воин встал, несколько раз зажмурился, а когда, наконец, открыл глаза, увидел рядом с собой смутный силуэт человека в темной одежде и если бы не от цвет костра и вовсе бы не разглядел. — Ты лгу! — повторил воин вопрос с изрядной долей сомнения. — Ты чего? — Тссс! — прошипел силуэт, потом шагнул еще ближе. Воин в последний момент отпрянул и цапнул рукоятку ножа, но большего сделать не сумел. Чьи то сильные руки обхватили его шею, перекрывая дыхание. Острый клинок легко пробил стеганный безрукавник, холщовую рубаху, вошел в тело и добрался до сердца. Воин умер быстро, так и не успев толком вдохнуть. И его тело мягко опустили в траву. И тут же возле костра возникли два других силуэта. Они бесшумно подошли к пастухам и почти синхронно несколько раз повторили два движения. Левой рукой накрывали рты спящих, нанося при этом легкие удары и тем самым будя их, а правой — всаживая нож в сердце. Прошло совсем немного времени, и вокруг костра лежали шесть трупов, и никакого шума. А во враге лежали еще три тела, убитые воины. Они тоже умерли, так и не увидев врага, и не поняв, откуда пришла смерть. И никакого сопротивления оказать не успели. Покончив с охраной, диверсанты осторожно без спешки перебудили валов и неторопливо погнали их прочь от лагеря, к лесной поляне, перед уходом накидав в костер как можно больше дров, чтобы ярко горел и был хорошо виден. В лагерь проникли три группы, обойдя сторожевые посты и псарню возле дома графа Биока. В здешних местах собаки были скорее редкостью и роскошью, чем привычными домашними животными. Собак натаскали на дичь и мелкую лесную живность, но в качестве охранных они никуда не годились и привыкли, что вокруг много людей, а гавкать на них нельзя. Четвероногих помощников не тронули, подкинули мясо и прошли дальше. Группы разделились. Одна пошла к дому Биока, а две к конюшням Граф Биок жил в двухэтажном срубе с несколькими просторными комнатами, двумя очагами и окнами, забранными слоистой слюдой. Такую слюду привозили из империи, стоила она очень дорого. Правда, сквозь нее мало что можно разглядеть, зато лучи светила проникали внутрь помещения и давали неплохой свет. Кроме графа, тут жила его семья, жена и двое детей, а также прислуга. У дверей всегда дежурил воин, он же посыльный. Ночью он спал в прихожей, а днем сидел на улице. Набегавшись за сутки с поручениями, посыльный крепко спал и не слышал, как тихонько скрипнула входная дверь, и в проеме на мгновение возникла бесформенная фигура, едва различимая в слабом свете спутника. Спустя пару мгновений фигура подкралась к лежаку, присела, замерла, определяя, где голова посыльного, Потом левая рука ночного визитера легонько толкнула воина, и тот сонно буркнул, дернув ногой. В тот же миг острие ножа вошло точно в сердце. Воин вздрогнул всем телом, утробно булькнул и затих, прижатый к лежаку. В дверь просочились еще две фигуры. Одна достала из складок одежды огниво, зажгла небольшой пучок пакли. При слабом свете три фигуры обменялись жестами, после чего две пошли к узкой лестнице, а третья скользнула к низкой двери в другом конце комнаты. Граф проснулся от какого-то кошмара, лежал с открытыми глазами, глядя в темноту и слушая сопение жены. Вспоминать ночной ужас не было желания, зато возникло желание опустошить переполненный мочевой пузырь. На ночь напился слабого вина и кваса, а теперь вот надо идти вниз. Деревянных бодеек под кроватью граф не признавал, и даже детей приучал посещать отхожее место на задке сруба в любое время. Правда, для этого приходилось будить слугу, дети одни и идти боялись. Граф сел на кровати, откинул покрывало, тронул голую ногу жены. Та привыкла спать в длинной рубашке, но граф любил, когда она спала голой. Это его здорово заводило. Вот и сейчас касание горячей кожи пробудило в нем желание. Но первое желание перевешивало, и граф нехотя нашарил ногами легкие плетенки из лыка и кожи. Он встал, накинул плащ, не желая идти голым, добрел до двери, привычно повернул щеколду и толкнул дверь. Свет, нестерпимо яркий в кромешной тьме, ударил его по глазам. Граф зажмурился, сердито буркнул. дурак полагая, что это посыльный пришел за ним и протянул руку к огню, желая отвести его подальше. Застегнутый врасплох диверсант мгновение помешкал, явно не готовый к такой встрече, но быстро пришел в себя. и Еще быстрее действовал второй. Он схватил графа за руку, рванул на себя и врезал коленом в пах. Графа согнуло от нестерпимой боли. Он раскрыл рот, чтобы выругаться, но получил еще один удар по шее, потерял равновесие и почти упал на пол. Сильные руки подхватили его, острый клинок пронзил печень, потом сердце. Также бережно руки опустили обмякшее тело на пол. Диверсанты осветили лицо графа. Его уже знали в лицо, так что опознали сразу. Дело сделано быстро и тихо. Убивать домочадцев приказа не было. Диверсанты спустились вниз, нашли третьего и выскользнули через заднюю дверь во двор. На очереди был сруб, где жили два помощника графа. Следовало спешить. Вот-вот поднимется шум у конюшен. Бесшумно проникнуть к конюшням не вышло. биок велел готовиться к выходу с раннего утра, и кузнецы даже ночью перековывали лошадей. Воины и слуги проверяли упряжь, готовили фураж и припасы. Так что в конюшнях и в соседних строениях было полно народу. Во дворах горели факелы, прямо на улице посреди небольшой площадки пылал костер. Лейтенант Садро поменял план на ходу. Вместо скрытого проникновения диверсанты пошли на штурм. Сперва сняли нескольких часовых, взяли их одежду и доспехи и подошли к конюшням открыто. Наглость помогла. Никто и не думал, что в лагере могут быть чужие. А когда обман заметили, было поздно. Зажигательные бомбы подожгли две конюшни. Пламя быстро охватило сухое дерево и перекинулось на другие строения. Попавшие в огненный капкан лошади своим ржанием перебудили лагерь. Поднялась паника. Воины выскакивали из жилищ полуголыми, сжимая в руках топоры и копья. Кто-то отдавал приказы, кто-то кричал, кто-то звал на помощь. Держась в тени и на задворках, диверсанты отстреливали налетавших на них врагов и шли дальше. Суматоха и бестолковица только помогали им, прятали не хуже деревьев и кустарников. Потом в другом конце лагеря запылали два сруба, и воины короля бросились туда, гасить и спасать. Отсутствие единого управления, суматоха, пожары внесли сумятицу и разброд. Никто не понимал, что произошло, никто не мог трезво оценить обстановку. А граф Беок и его ближние помощники погибли в огне. Да еще разбуженные бабы, дети и слуги путались под ногами, кидались к воинам в поисках защиты и частично парализовали дружину. В такой обстановке диверсанты себя чувствовали, как рыба в воде. Незамеченными они скользили между срубами и дворами, перехватывая и убивая наиболее активных дружинников и младших командиров. Если же их все-таки обнаруживали, пускали в ход клинки и арбалеты — уходили во мрак и растворялись бесследно. Попытки догнать их заканчивались гибелью дружинников. Да и преследовать было некогда. Горели четыре из шести конюшен, три сруба и несколько строений. Воины и слуги спасали самое ценное – людей, коней, провиант. Под шумок диверсанты сумели увезти из десяток верховых коней, напоследок отравили воду в двух источниках и растворились в темноте. Утром слабые лучи светила с трудом пробивались сквозь плотную завесу тумана и не менее плотную завесу дыма. Всю ночь полыхал пожар. Огонь с подожженных строений перекинулся на соседние. Воины и жители лагеря бегали, как проклятые, с ведрами, но уберечь от пламени смогли далеко не все. Сумятицу в оврал вносили отдельные младшие командиры, желавшие немедленно найти и уничтожить вражеских диверсантов и уведшие за собой в ночь целые отряды. Кое-кто желаемого достиг, наткнулся в темноте на противника, но понять это смог только в последний момент, перед самой смертью. Лейтенант Садро заранее выставил две засады, в которые и угодили десятка-полтора дружинников. Остальные группы бестолково пробегали по соседним кустам, Никого не нашли, зато отсутствовали в самый нужный момент. И все же пожары потушили. Однако радости это ни у кого не вызвало. Ставший внезапно для себя старшим, барон Верте, командир конного отряда, мрачно подсчитывал потери и убытки. Погибли командир дружины граф биок Два его первых помощника, бароны Старк и Неур. Еще два командира сотен и шесть десятников сгорели или были убиты несколько королевских интендантов. Дружина недосчиталась почти пять десятков воинов, и еще столько же были ранены. Погибли и были угнаны почти полсотни лошадей, целиком пропало стадо валов, сгорели два десятка повозок и телег, часть провианта и фуража, походные мастерские, инструменты, упряжь, одежда, доспехи. Мало того, еще ночью, а потом и утром, среди воинов и жителей лагеря стали появляться отравленные. Два лекаря скормили им несколько пригоршней угля и напоили отварами, но помогало мало. Верте запретил брать воду из источников и послал людей к озеру и лесным ключам. Прибыли гонцы из второго лагеря. Там тоже ночью принимали гостей. Сгорели две конюшни, казарма и два склада с продовольствием. Убито около двух десятков и ранено в два раза больше воинов. Два с лишним десятка повозок и телег превратились в угли, и из лагеря в поход смогло выйти меньше половины дружины. Всего дружина потеряла почти две сотни воинов, в том числе около восьмидесяти убитыми. Погибло командование, нанесен значительный ущерб имуществу и тягу. Итоги ночной атаки вызывали уныние и страх. Но главным были не разбитые повозки, не украденные валы и лошади и даже неубитые воины. Главным была паника, посеянная в рядах королевской дружины. Паника перед неведомым и страшным врагом, которого никто не видел в лицо. И эта невидимость вселяла в воинов короля страх. Кто и зачем это сделал? Королевство не вело ни с кем войны. Никакой враг не смог бы незамеченным проникнуть к столице. И все же он здесь. Он силен, хитер и ловок, и умеет бить из-под тяжка. Враг, которого вроде нет, но который наносит такие страшные удары, вызывает ужас и неверие в собственные силы. А это ведет к поражению в бою. Однако беда бедой, но королевского приказа никто не отменял. Верте велел готовиться к выступлению, но только тем, у кого полностью готово снаряжение. И кого можно обеспечить всем необходимым. С учетом потери лошадей, валов и повозок, из семи сотен первоначального состава выступить смогли всего три с половиной сотни. Еще полторы оставались в лагере чинить срубы и строения, ремонтировать повозки, охранять жителей. Вполне возможно, враг вернется. Больше допускать такого разгрома нельзя. Вертея приказал спешить с выступлением, а сам отправил под сильной охраной гонца в столицу с устным донесением. Он представлял реакцию короля и заранее был готов понести любое наказание, хотя вины в произошедшем за собой не чувствовал. Однако отлично знал, не всегда королевский гнев настигает виноватых, иногда просто попавших под горячую руку. Вряд ли бы барона обрадовала весть, что его гонец сгинул вместе с охраной, не доехав даже до конца леса. Выставленная на дороге в столицу засада расстреляла посланцев, а самого гонца взяла в плен. Тот выложил все, что ему велили доложить, и вообще все, что знал. А еще барон Верте мог не ломать голову над предстоящим объяснением королю. В тот час, когда гонец только выезжал из лагеря, войско хордингов подошло вплотную к столице в полной готовности начать приступ. «Они выйдут из лагерей завтра, из первого две сотни, из второго около полутора, соединятся возле моста через овраг и дальше двинут по дороге к холу Лейтенант Садро провел стеблем травинки вдоль едва заметной линии на карте и поднял голову. Четыре пары глаз внимательно следили за картой и за ним. В тусклом свете факела глаза сверкали неестественно ярким блеском, словно под деревом собрались не люди, а порождение темных сил. У моста их, и будем ждать. Как начнут переправу, ударим. — А сломать мост нельзя? — подал голос сержант Якер. — Тогда бы они вообще никуда не двинулись. — Мост крепкий, просто так не сваришь У нас бомб не хватит, а жечь долго, да и не стоит. — Скоро наши подойдут, им мост пригодится. Задержим, сколько сможем, и отойдем. Пока дружина будет зализывать раны, подойдет конный полк. За мостом и оврагом большое поле, отличное место для боя. Это понятно? Четыре головы синхронно кивнули. План прост, сложно не понять. — Тогда так. Я и Якер сядем по ту сторону моста, а ты, Улай, останешься в роще. Как только колонна встанет, бей по обозу. Огня побольше, шуму. Главное, чтоб была паника. Улай, невысокого роста крепыш с выпуклой грудью и совершенно неохватной шеей, чему-то улыбнулся и с усмешкой спросил. — А местные силы привлекать можно? — Какие местные? — Не понял лейтенант. — Лесные. Тут помощников хватает. Улай сделал паузу и тем же насмешливым голосом пояснил. — Серый зуб. Серым зубом Называли одного из самых опасных хищников здешних лесов. По виду помесь кошки и собаки. Мощные лапы, вытянутая морда, сильные челюсти и свирепый нрав. Еще его называли хмаром. Ужас, что приходит сверху. Во всяком случае, это самый близкий по смыслу перевод. Хмар прекрасно лазил по деревьям, правда, не забираясь особо высоко. Умел долго сидеть в засаде и ходить бесшумно. Но главной его особенностью был прием нападения с нижних веток на спину жертвы. Охотился хмар и на лошадей, и на лесных копытных. А вот человека избегал. Впрочем, если надо, мог напасть и на него. Но только если человек находил его нору или угрожал. Жили хмары семьями – самец, самка и один-два детеныша. Охотились и самец, и самка, а вот территорию охранял только самец. Не было в лесах доминингов опаснее зверя, во всяком случае для лошадей. И те боялись хмара до одури, даже сильнее, чем на земле их собратья волков. «А как ты его привлечешь?» — не понял Садро. «Вопить будешь, как хмар?» «Это само собой. Я напущу парочку хмаров на авоз, и там будет не до переправ Садро недоверчиво посмотрел на сержанта, Поймать хмара в лесу задача из сложных. Впрочем, Улай раньше был охотником и в своих лесах считался первым добытчиком. Может и сладит с местными хищниками. Пробуй, только не увлекайся, главная засада. Он свернул карту и хлопнул по ней ладонью. По местам